Глава семнадцатая «Только из-за того, что ты проработала здесь три года, я не буду докладывать ректору Марта». Штрук был не в настроении. Пропавшие драгоценные ингредиенты из лаборатории стоили десятки золотых. И кто, если не лаборантка, мог украсть их? «Но, магистр, я ничего не крала. Используйте на мне заклинание правды!» Возмущалась Гольштунг над сырыми обвинениями старика. Однако позиция Штрука была непреклонна. К тому же Клаусу просил его предоставить место лаборантки своей троюродной племяннице. Так что сейчас нашелся отличный повод уволить Марту. Если бы, конечно, она раздвигала перед ним свои белокожие бедра, то старик бы еще подумал. Но эта ведьмовская сучка строила из себя невесть кого. «Марта, Марта! Ты же знаешь, я не могу использовать заклинание из-за отката!» Подошел магистр вплотную к старшекурснице и положил свою морщинистую ладонь ей на щеку. «Какая же ты все-таки хитрая девочка!» Та отпихнула его руку и злобно уставилась похотливые старческие глаза, показывая абсолютную неприступность. Штрук недовольно хмыкнул, потер пальцами отброшенную ладонь и сухо заметил. «Я дал тебе шанс, но, как вижу, работа в лаборатории для тебя не так и важна». Он развернулся и, стуча к облучками ботинок, отправился на выход, но, остановившись перед винтовой лестницей, напоследок добавил. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Я подам документы через два дня. Так что...» Разбежалась, грубо прервала его Гольштунг. «Прощайте, магистр!» И торопливым шагом, обогнав Штрука у лестницы, она покинула лабораторию, даже не прихватив свой сиреневый шарф. «Стерва! Надеюсь, племянница Клауса будет куда сговорчивей!» Недовольная Гольштунг вышла из лаборатории и направилась в холл-академии. «Привет, Марта!» – поздоровалась одна из сотрудниц, встреченные в коридоре. «Привет!» «Доброе утро, Гольштунг! Чего такая хмурая?» Встретился ей по пути пузатый старик с соколиными бровями и неприятным взглядом. В одной руке журнал класса, в другой сумка. схожая с портфелем для документов. «Добрая, профессор Клаус!» «Все в порядке», – отозвалась девчонка и продолжила путь. Тот недовольно цокнул языком от ее нежелания продолжать беседу и направился в лабораторию. Марта достигла холла и вошла в гардероб. Накинув пальто, поправила волосы, достав из-под воротника и навязала на голову меховой платок, практически скрыв лицо. Лавируя между студентами, она торопливо отправилась на выход из главного корпуса. На улице ее встретил порыв морозного ветра и лежавший повсюду снег, который сгребали лопатами в кучи работники академии. Проскочив двор, она вышла на городскую улицу и отправилась в сторону своего дома. В душе никакого настроения, ей было настолько обидно, что просто-напросто хотелось убежать, упасть лицом в подушку и зарыдать. Целый день ее преследовали неудачи. Поскользнулась утром порога дома и упала, порвав любимую кожаную перчатку. По дороге в академию едва увернулась от экипажа, из-за чего столкнулась с фонарным столбом и больно ударилась плечом. Чтобы как-то сгладить неприятное утро, зашла в торговую пекарню за любимой булочкой. Но и той не оказалось на прилавках. Раскупили. В академии получила неуд за подготовительную выпускную работу. а всего лишь из-за маленькой ошибки в заклинании. Думалось, на этом неудача отступит. Но как гром среди ясного неба Штрук, с которым она сотрудничала три года, обвинил ее в воровстве и уволил. Где справедливость? Марта, сама честность Чтобы она что-то украла, да никогда. Что, если теперь из-за этой нелепости начнут распространяться слухи? Не накличет ли это беду на ее имя? С печалью на сердце она шла по тротуару. Стараясь держать равновесие и не поскользнуться на скользких участках, руки скрещены на груди, чуть красный нос от холода и гневный взгляд. На все, на Штрука, на Академию, на жизнь. Вечно притесняемая одногруппниками из-за яркого сиреневого цвета волос и странных лазурных глаз. Сколько раз ее обвиняли во всяких нелепостях. Но нападки Штрука из-за пропажи ингредиентов стали последней каплей. «Уже через неделю турнир королевств! Успей забрать последние билеты!» – кричал глашатый посреди улицы, размахивая выданным ему листом желтой бумаги с яркими изображениями рыцарей. Рядом стояла пара барышень, раздававших узкие коротенькие дощечки заинтересованным горожанам. Хотя кто не знал о турнире? Все улицы столицы уже были украшены к празднеству, гостиницы забиты иностранцами и участниками состязаний. На полигонах вовсю шли финальные тренировки. В тавернах и ресторанах работали в несколько смен, обслуживая сотни и тысячи приезжих. На улицах, на которых всегда было относительно спокойно, вовсю шла горячая торговля. Повсюду стояли палатки с сувенирами, всевозможной жрачкой и оружием, тканями. В эти дни в Нефердорсе можно было купить все, а если чего-то не было, то это могли достать хоть из-под земли. Марта, как и большинство жителей, собиралась посетить королевские игры. Еще бы, такое событие и при том столице Только вот приобрести билет было настолько сложно, что даже ее припасенных монет не хватило даже на самое отдаленное место на арене. Такова вот несправедливость. Благо Ассоциация Нефердорских магов будет транслировать главные бои с помощью пространственной магии. Так что финальные состязания увидят все жители, глядя прямо в небо. Там и будет располагаться окно всевидения. Очередной шаг, и Гольштунг наступила на кожуру Цитрусовых, привезенных с юга. И как-то оказалось на тротуаре. Стопа соскользнула и Марту подбросила вверх. Будь девчонка мечницей, наверняка смогла бы удержаться на ногах. Или правильно сгруппироваться при падении. Но, увы, она была чистой волшебницей и совсем не дружила с подготовкой. Не успев ойкнуть, сиреня прищурила глаза от предстоящей боли. Ведь поскользнулась знатно, и падение предвещало подвернуть кисть или стопу. «Осторожней!» – поймал ее незнакомец и мягко опустил на ноги. Марта удивленно пробормотала. «Ой, спасибо!» – она бросила взгляд на свое пальто, поправила его полы, как и платок. Осознав, что выглядит пристойно, взглянула на своего спасителя. худой, в неприглядной накидке, совсем дешевый, без мехового воротника, кои были сейчас модны в Нефердорсе, утепленные брюки из темно-коричневой ткани, черные сапоги до колен и металлическая маска, скрывавшая нижнюю часть лица. «Вы воин?» — вынесла Гольштонг вердикт, увидев меч на его поясе. Но заглянув в его глаза, вдруг поймала ступор. «Отчего они так знакомы ей?» — кроваво-красные. Такой цвет должен быть игривым, насмешливым. Однако его алые глаза совсем не горели пламенем. Слишком спокойны, отчуждены. Взгляд был как у человека, повидавшего далекие земли. А может, хранившего тайну от всего мира. «Фермер», — ответил Аполлон, — «знаете, такое чувство, что я вас где-то видел. Он не узнал ее. Еще бы, она повязалась платком от морозного ветра так, что видны остались лишь глаза и носик. Марта разочарована и даже со скукой съязвила. Какой стандартный способ познакомиться? Могли придумать что-то более необычное. Хотя, что взять с фермера? Кажется, в ее тоне появилась и брезгливость. Аполлон, глядя ей в глаза, абсолютно спокойно отреагировал на данный выпад. Всего хорошего. И благородно кивнув, отправился по улице в сторону кабаков. Хм... Что за высокомерная рожа? А его надменный взгляд. Да что он себе позволяет?» Задрала Марта нос и потопала дальше. «Может, она зря была так груба с этим человеком? Ведь он помог ей». Мотнув головой, Гольштунг отбросила эти мысли. «Это не она такая, мир такой. Будет еще какой-то крестьянин подкатывать к ней». Увидев вывеску недавно открывшейся таверны, она вошла внутрь и усела за свободный столик. Горячий чай – лучшее, что сейчас может случиться в жизни.